Корфирий Среди учеников Плотина выделяется Порфирий Тирский, 232-233 после 301 года. Напомним, что именно Порфирий упорядочил трактаты Плотина, дал им название и расположил по девяткам, а также и отредактировал. Порфирий так представляет себе предстоящую ему работу над литературным наследием Плотина. И теперь нам предстоит каждую из этих книг перечитать, разметить знаками препинания, и если есть какая погрешность в словах, вы Ее. Примечание Порфирий. Жизнь Плотина. Страница 476. Конец примечания. Жизнь Парфирия известна из того, что он сам рассказывает о себе в сочинении «Жизнь Плотина», а также из сочинения Евнапия «Жизнь философов». Порфирий – младший современник Плотина, он был моложе его лет на 30. Парфирий происходил из римской провинции Сирия, из старофиникийского финикийского города Тира. Настоящее имя Парфирия – Мелх Или Мелех. Он стал учеником Плотина за шесть лет до смерти последнего, тогда оказался в Риме в возрасте около 30 лет. Плотину уже тогда было около 60. Порфирий пробыл с Плотином не до конца жизни своего учителя, расставшись с ним за год до его смерти по причине своей душевной депрессии. «А когда я о однажды задумал покончить с собой, рассказывает Порфире, он, Плотин, и это почувствовал, и, неожиданно явившись ко мне домой, сказал мне, что намерение мое не от разумного соображения, а от меланхолической болезни, и что мне следует уехать. Я послушался и уехал в Сицилию, это и меня от моего намерения, но не позволило мне находиться при Плотине до самой его кончины». Примечание Порфирий Жизнь Платина страница 467. Конец примечания. Порфирий не только редактор Энаат. Он был автором 77 самостоятельных сочинений. Среди них «Комментарии на трактаты Плотина», «Смотри примечание «На диалоги Платона», «На Тиме и другие», «На сочинения Аристотеля». Примечания к некоторым из этих книг я написал и «Пояснения». Там же страница 476. Конец примечания. Страница 411. Комментируя Платона и Аристотеля, Порфирий утверждал, что оба эти философа, которых часто противопоставляют друг другу, в главном и в основном сходятся. Большая часть сочинений Порфирия погибла, как и вообще большая часть трудов античных философов, но сохранилось все же немало – восемнадцать. Среди них жизнеописание Пифагора и жизнеописание Плотина. Оба этих жизнеописания полны всяких чудес, призванных показать полубожественный характер обоих философов. Порфирий был противником христианской религии, правда, в древности существовало мнение, что он сам одно время был христианином, на что как будто бы намекает Августин, замечая в своем сочинении о Граде Божьем, что Порфирий некогда имел истинную любовь к мудрости и знал Иисуса Христа, то есть его учение. Историк по имени Сократ утверждает, что Порфирий перестал быть христианином и стал отступником, придя в негодование из-за несправедливых обвинений в его адрес со стороны некоторых христиан в Кесарии. У Порфирия был целый труд в 15 книгах, созданным в Сицилии, который так прямо и назывался «Против христиан», но он до нас не дошел. Это сочинение ученика Платины было сожжено христианами в 448 году, через полтора века после смерти Порфирия, когда христианство давно уже было государственной религией Римской империи, возглавляемой императорами-христианами, а не гонителями христиан. О сочинении «Порфирия против христиан» мы знаем как по сохранившимся от него фрагментам, так и от его христианских критиков. Порфирий подверг научной критике содержание и Ветхого, и Нового Заветов. Он отрицал подлинность книги Даниила, доказывал, что автором пятикнижья в иудаизме Торы не мог быть Моисей. Он указывал на непоследовательности и противоречия в Евангелиях и отрицал божественность Иисуса Христа. Порфирий хотел приостановить обращение в христианство культурных людей своего времени и обращал их внимание на то, что христианские мифы аллогичны и противоречивы, а христианская вера вера невежд. Страница 412. Однако не следует думать, что Порфирий отвергал религию как таковую, был атеистом. Порфирий – сторонник традиционной политеистической религии. В античных мифах он усматривал аллегорическое выражение философских истин. Для Порфирия религия должна быть средней. Средством совершенствования человека, его усиления, а не ослабления, что он и приписывал христианству, осуждая его. Известно, что Порфирий излагал учение плотина в ясной и отчетливой форме. Он развивал практическую прикладную сторону учения плотина. Цель философии – спасение души. Ее восхождение от низменного существования к возвышенному должно быть, полагал Порфиле, постепенным. Полная и внезапная перемена может только повредить душе, привыкшей к дурной пище. Здесь чувствуется полемика с христианством, которое практиковало внезапное обращение к христианской вере. Так было, например, с Августином. Порфирий более детально, чем это делал Плотин, разработал вопрос о видах добродетелей, которые не просто сосуществуют, но образуют как бы ступень, по которым душа восходит к совершенству. В сочинении «Сентенции» Порфирий различает четыре вида добродетели. Это, во-первых, политические или «метриопатические». Метриопатия, сдержанность в страстях, умеренность, выдержка добродетели. Они состоят в сведении стихийных душевных аффектов к золотой середине, осуществляемой под главенством практического разума. Здесь чувствуется влияние учения Аристотеля об этических добродетелях. Так как метриопатические добродетели проявляются главным образом в общении людей между собой в государстве, то Порфирий называет их также политическими. Выше политических добродетелей стоят катартические, очистительные добродетели, которые состоят в достижении душой без страсти, стоическая апатия. На этой ступени душа не умерена в эффектах, а полностью лишена их. Порфирий называл эту ступень восхождения души уподоблением Богу. На третьей и на четвертой ступенях душа сперва эпизодически, а затем постоянно обращена к уму. Четвертый вид добродетелей Парфирий называет парадегматическими. От парадегматиос показательный, примерный. Страница 413. Парадегматические добродетели – добродетели победившего в душе разума Нуса. Парфирий высоко ставит ум. В письме к Марцелле, вдова его умершего друга, на которой Парфирий женился, философ прославляет умственную жизнь и труд как путь к ней, чему глубоко враждебны беззаботность и склонность к наслаждениям. Жизнь философа, говорит Парфирий, должна соответствовать его учению. Нельзя учить одному, а в своей жизни следовать другому. В этом отношении Порфирий антипод Сенеки. Ум мудрого человека вот что истинный храм Бога. И только в таком храме нуждается мудрец. Истинный Бог присутствует во всех хороших трудах. Если у Бога что и следует просить, то лишь одни духовные блага, которые, будучи раз приобретенными, никогда уже не могут быть утрачены. Душа, которая не устремлена к Богу, становится обиталищем для демонов, в существовании которых Парфири верил, как и большинство людей древности». Большую роль в истории философии сыграло введение Порфирия к логической работе Аристотеля категории. Оно сохранилось. Будучи приведено со временем на латинский, впервые бывают сирийский, арабский и армянский языки, введение Порфирия оказало громадное влияние на философскую мысль не только поздней античности, но и всего Средневековья. Другое название введения «пять звучаний». Пять звучаний ⁇ это пять отношений, в которых находится любой предмет. Его пять характеристик. Предмет принадлежит какому-то виду предметов, который входит с другими близкими к нему видами в общий для них род, отличаясь от других видов своим видовым отличием. Поэтому предмет характеризует род, вид, видовое отличие. А кроме того, предмет обладает устойчивыми собственными признаками и признаками случайными, которые могут быть и не быть. Переходящими. Введение Порфирия было своего рода завещанием античности будущему. Он как бы завещает, так и неразрешенно предшествующий философии вопрос о том, как все же существует общее. Существует ли оно так, что родовые и видовые понятия род и вид имеют реальное бытие вне ума? Или же общее пребывает только в уме? А если общее существует и вне ума, то какова природа этих объективных и родовых понятий вида и рода? телесная или же духовная? Страница 414. И как они существуют вне ума? Пребывают ли они в телах чувственного мира, или же имеют отличное от них самостоятельное, чистое бытие? Порфирию принадлежит так называемое «древо Порфирия» – пример дихотомического деления. Наивысший род существования субстанции делится по признаку тела бестелесное на виды – телесная и бестелесная субстанции. Телесная далее делится по признаку одушевленные – неодушевленные – на органическую и неодушевленную субстанцию. А органическая субстанция делится по признаку чувствующая и нечувствующая на животных и растениях. Животная же субстанция по признаку «разумные и неразумные» делится на разумные и на неразумные существа. Разумные существа – люди, разумное существо – человек. Это последний вид, который на виды уже далее не делится. Он делится не на виды, а на индивиды, которые существенно, по видовому отличию друг от друга, не отличаются. Таково, насколько мы можем судить, мировоззрение Порфирия, он был сторонником учения Плутина. Несмотря на высокую оценку ума, он все же выше ума ставил состояние экстаза, которое якобы однажды и сам испытал.